он нашептывал сразу в три уха. На одно ухо больше, чем данжа. Вспомним, что данжа нашептывал только двоим. Просунув голову между Людовиком XIV, влюбленным в свою своячницу Генриету, и Генриетой, влюбленной в Людовика XIV, и сделавшись без ведома генриеты секретарем Людовика, и без ведома Людовика секретарем Генриетой, он оказался в центре любовной интриги двух марионеток, сам задавая вопросы,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 Королева улыбнулась. Баркельфедро отметил эту улыбку. Отсюда он делал вывод — нравится, когда язвят. И так ему дозволялось быть злоязычным. С этого дня Баркельфедро дал волю своему любопытству и своей злости. Его никто не смел одернуть, все его боялись. Тот, кто смешит короля — гроза для всех остальных.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 короле. Королям не нравится, чтобы кто-то с ними претендовал на величие. Талант Баркельфедро заключался в том, что он непрерывно умалял достоинство лордов и принцев, благодаря чему возрастало величие королевы. Ключ, подаренный Баркельфедро, был с двумя оборотками по концам, и потому и можно было открывать спальные комнаты в обеих любимых резиденциях Джозианы, в Генкрилхаузе, в Лондоне